Спокойно ответила баронесса. «Восемь чертежей на голубой бумаге с надписью «Направлено на утверждение в правом верхнем углу». «Нет? Не припоминаете?» Я качаю головой. «Уверяю вас, баронесса, если бы что-то такое было, я бы ни за что не пропустил, но у Петровского никаких чертежей не имелось». «Жаль», — вздохнула баронесса Корф, глядя на меня непроницаемыми ржавыми глазами. — Потому что от них зависит спокойствие Российской империи. Она поморщилась. — Конечно, вы ни в чем не виноваты. В конце концов, Петровский был не настолько глуп, чтобы носить при себе подобные документы. Она поднялась с места. — А теперь, господа, с вашего позволения я хотела бы осмотреть тело. — Паспорт — это, конечно, прекрасно. — Но в данный момент он совершенно меня не интересует. Исправник в ужасе посмотрел на меня, ища поддержки. В глазах его плескалась паника. — В чем дело, господа? — осведомилась Амалия, учуяв неладное. — Баронесса, простите нас! — срывающимся голосом начал Ряжский. — Дело в том, что... Он собрался с духом. «Дело в том, что тела нет!» «Оно исчезло!» «Верите ли, мы бьемся над загадкой его исчезновения уже третий день, не так ли, Аполлинарий графич? Глава 14 Буду откровенен Почти все мы смертные, за малым исключением. Люди суетные, злопамятные и мстительные. Едва ли найдется такой человек, который не мечтал бы присутствовать при позоре или унижении своего «врага», и в то же время, хвала милосердному Богу, немногие из нас могут похвастаться тем, что воочию увидели осуществление своей мечты. Выше помнится, я уже упоминал, что не питаю симпатии к исправнику, и по логике вещей меня должно было бы обрадовать то поношение, которому он подвергся после своего злосчастного признания. О, нет! Баронесса Корф не произнесла вслух ни единого бранного слова. Она была слишком хорошо воспитана, а потому не стала распекать провинившегося Григория Никанорыча, по крайней мере, столь рьяна, чтобы с потолка посыпались куски штукатурки и в рамах задрожали стекла. Однако каждое слово, ею произнесенное, было так напитано ядом, Она так жалила, извила и колола бедного ряжского, что он краснел, бледнел, синел, лиловил, рассыпался в извинениях, клялся немедленно исправиться. Зрелище было настолько жалким, настолько унизительным. Слова моего начальника казались таким детским лепетом, что я, случайно оказавшийся свидетелем всей словесной экзекуции, не знал, куда деться от стыда. Может быть, ряжский нечист на руку, может быть, слишком неумен при всех своих претензиях на ум, но он явно не заслуживал того, чтобы с ним обошлись подобным образом. Его вина заключалась разве что в излишнем легкомыслии, а между тем его прямо-таки приставили к позорному столбу. Послушать приезжую баронессу. Так казалось, что в своей жизни, судя по всему, богатой событиями, Она положительно не встречала никого хуже Григория Никанорыча. Поразительно. Просто поразительно. В то время, как все лучшие силы империи брошены на поиски чертежей, от которых, может быть, зависит даже спокойствие царствующего дома, при этих словах баронесс Цыряжский позеленел, и, вытянувшись в струнку, метнул умоляющий взгляд на портрет, словно призывая его в свидетели своей лояльности. — Когда все мы сбились с ног, пытаясь отыскать хоть какой-то след? — Господа в благословенном городе Энн занимаются тем, что решают невероятно сложную головоломку? — Скажите, пожалуйста, убита собака? — Что, оказывается, — Важнее спокойствие империи!» Наряжского было страшно глядеть. «Ах, господа, господа!» — промолвила баронесса сукаризной. «Как же вы меня разочаровали!» Исправник произнес множество бессвязных слов о том, что он всегда готов искупить кровью и жизнь свою принести на алтарь Отечества, Но баронесса Корф только покачала головой. Довольно вздора, сухо сказала она, ее ржавые глаза угрожающе сузились. Итак, мне нужно тело. Я разумею тело человека, который вам известен как Петровский. Вашу задачу, коль скоро именно вы упустили его, входит отыскать труп как можно скорее. «Мобилизуйте все силы! Зовите на подмогу кого хотите, но чтобы самое большее к завтрашнему дню Петровской был найден!» В такт своим словам она отстукивала по столу тонкой рукой. «Кто бы ни прятал тело! Далеко его все равно увести не могли!» «Обыщите лес, дома, обшарьте все вокруг, объявите награду тому, кто укажет хоть какую-то зацепку!» Исправник стоял перед ней, вытянув руки по швам и глядел на с суеверным ужасом. «Действуйте и помните, что на карту поставлено слишком многое. Если вы поможете мне отыскать пропавшие чертежи...» Ваше имя, возможно, будет упомянуто в докладе на высочайшее имя. А если не справитесь тогда? Тогда оно все равно будет упомянуто, но в совершенно ином контексте. Сейчас реже ссылают в Сибирь. Но все-таки ссылают, господин Ряжский. О чем и рекомендую вам не забывать. То ли упоминание о Сибири? Так подействовала на бедного Григория Никонорыча, то ли он уже не чаял убраться живым из своего кабинета. Но исправник поспешно бросился к двери, в попыхах стукнулся о створку, крикнул на прощание, что сделает все как надо, и выскочил за дверь, как ошпаренный. Баронесса Корф только покачала головой. — А вы? — холодно спросила она. — Чего вы ждете? Чем дальше, тем больше мне не нравилась эта особа, и я решил во что бы то ни стало поставить ее на место, сударыня. Не менее холодно ответил я. Попросил бы вас не забывать, что я нахожусь на государственной службе и вовсе не заслужил того, чтобы со мной обращались, как с лакеем. — К вашему сведению, сударь, я тоже нахожусь. на государственной службе, — парировала неприятная особа. — И моя служба будет поважнее вашей.